Глава девятнадцатая. Тщетные надежды и неожиданный закат. С кончиной Речи Посполитой пришел конец и командованию с русскими войсками там. Сильные поляки покидали Варшаву и берега Вислы, а его ждал Петербург и императрица. Ждала дочь и ее семья, ждали придворные недруги и светская публика. Команду над войсками передал полководец своему старому боевому соратнику, генералу-аншефу Дерфельдену, который отводил их под начало графа Румянцева-Задунайского, а сам Суворов перечитал еще раз рескрипт государыни. «Граф Александр Васильевич, по случаю отправления вашего из Варшавы в столицу нашу, всемилостивейше жалую вам на путевые расходы из сумм, состоящих в ведомстве вашем, 10 тысяч рублей, пребывая вам всегда благосклонны Екатерина». Ну что же, значит, пора в путь, здесь все кончено. Он положил перед собой лист почтовой бумаги, обмакнул перо в чернила и стал писать зятю. Отъезд мой в Санкт-Петербург я предполагал до учинения всех надлежащих распоряжений, что продлиться могло бы до декабря. Но как вчера Вильям Христофорович получил повеление от графа Петра Александровича в рассуждении вывода войск, в котором явствует разделение всех полков начальству моего, в команду его и князя Николая Васильевича, я остался без команды, выйду 17 числа сего ноября. Примечание. Вильям Христофорович. Вильям Христофорович Дерфельден. Петр Александрович. Петр Александрович Румянцев. Николай Васильевич. Николай Васильевич Репнин. Между строк этого вежливого письма можно прочесть некоторое внутреннее напряжение. Приверженный порядку, он рассчитывал самостоятельно руководить выводом войск из Польши, а тут их просто изъяли у него и разделили между собой румянцев и репнин. И он, Суворов, в одночасье остался без своих победоносных войск, их чуть не растащили между собой старшие против него полководцы. А ведь он же фельдмаршал, гоже ли так с ним поступать? Десять тысяч рублей на дорогу — это, конечно же, приятно, но войска-то прибрали уже как-то слишком быстро. И что же ждет тогда его дальше, его фельдмаршала без армии? Поэтому в письме после вежливого прощания появляется своеобразный постскриптум. В Финляндии был я за куликами, потом в Херсоне по турков. Всем интервале Россия пострадала. Чтобы не случилось того между Персией и туреццией Тамерлана же поход мне не важен, хоть до Пекина. Даже теперь на вершине карьеры и славы малейший намек на неуважение или смещение на вторые роли пробуждает в сердце его острую обиду и горькие воспоминания. Фельдмаршалский мундир и повелительный жезл не заставили забыть годы опалы и отстранения от любимого дела. Нервозность сразу же дает о себе знать, и успокоение может принести только одно — новая военная страда во славу России. Где? Не так уж и важно. Иранский ага Махамедхан хан в сентябре разгромил Карли-Кахетинское царство, разорил Тбилиси. Что ж, Суворов готов идти на Персию. Кажется, турки грозят войной. Отлично. Да хоть и на другой конец света, в Китай, лишь бы не прекращать заниматься делом, быть бодрым и деятельным в походе и в сражении. Ему есть для чего и для кого жить. И сорока дней не прошло, как он в письме императрицы впервые упомянул сына Аркадия. Мальчику тогда было одиннадцать лет. Суворов наконец-то признал его, стал заботиться о маленьком наследнике своего громкого имени. И раз так, надо спешить в Петербург, там разрешение тревог и исполнение надежд. Покинув Варшаву 18 ноября, полководец прибыл в Стрельну 2 декабря 1795 года. Пока он ехал в столицу, с 8 ноября для него в Таврическом дворце начали готовить апартаменты, доставлять столовые припасы и даже отправили целый штат прислуги. Императрица умела делать красивые жесты. Фельдмаршалу отводили квартиру в резиденции его прежнего принципала, там, где пять лет назад праздновали победы над турками и взятие Измаила. Тогда на этом празднестве... Не было только одного человека, имевшего на это полное право, самого Суворова. Теперь же он будет здесь жить, в доме Потемкина, а теперь и в доме самой государыни. Это была очередная и право весьма приятная почесть. Прибыв в Стрельну, в забрызганной грязью дорожной кибитке, герой наш тотчас отправил адъютанта Столыпина в Петербург к своему зятю. Прибыть в дом Зубова удалось только ночью, все уже спали. Пришлось будить графа. Переполох был большой, но приказ фельдмаршала узнать, что, как, где, должен был быть выполнен неукоснительно. Зато уже рано утром следующего дня в Стрельну была отправлена парадная придворная карета, запряженная восьмеркой лошадей, и эскорт штал мастерской части придворных конюшен. Туда же поспешил и Зубов. Когда он прибыл, Суворов уже встречал его в фельдмаршальском мундире при всех регалиях. Тотчас сели они в карету сопровождающими полководца генералами Арсеньевым и Исленьевым, его сподвижниками в польском походе. Стоял сильный мороз, но полководец ехал в одном мундире с непокрытой головой. Сопровождавшим по неволе пришлось поступить так же, как и старший в чине. Когда экипаж достиг Зимнего дворца, все они изрядно окоченели, но покоритель Варшавы был по-прежнему бодр и свеж. Однако, прежде чем предстать перед императрицей, полководец посетил апартаменты князя Зубова. Фаворит принял Суворова запросто, в шлафроки, утренний халат. Сел в кресло и положил ноги на табурет, немало не стесняясь, что перед ним увенчанный славой фельдмаршал, кстати, своей победой доставивший ему, двадцатисемилетнему летнему сибариту, ни разу не нюхавшему пороху, придворному куртизану, княжеский титул. Наглость баловня фортуны была оскорбительна, и Суворов, быстро откланившись, отправился в личные покои императрицы, где ему была дана аудиенция в неофициальной обстановке. Интимность такого приема была еще одним знаком почтения со стороны Екатерины II. Однако же чванство Зубова от этого никуда не делось, неприятный осадок остался, но через несколько дней Суворов сумел поквитаться с фаворитом. Когда тот приехал с визитом в Таврический дворец, фельдмаршал принял его в одном из поднем. Князю пришлось сделать хорошую мину при плохой игре и быстро ретироваться. Во дворце полководец чувствовал себя не в своей тарелке, хотя, зная его вкусы, приказали зеркала занавесить, В большой гранитной вазе держать холодную Невскую воду для ежедневных обливаний, а постель устроить из сухого сена, покрытого простыней, хотя все это не могло превратить дворец в походную палатку. Но главное было, конечно, не в этом, а в бесконечной веренице сановных карет, с утра заполнявших обширный двор Таврического дворца. Бесчисленные вельможные визитеры вызывали у фельдмаршала сначала досаду, а потом и раздражение ибо в общении с этими персонами он не видел ни смысла ни удовольствия ему было просто неприятно тратить время на этих чуждых ему людей да и скучно лишь изредка появлялся среди них приятный ему человек как например державин поэт искренне восхищался нашим героем а тот высоко ценил державинскую поэзию взаимность чувств отразилась в стихах напечатанных в февральском выпуске музы популярного тогда литературного журнала. В декабре все занятия в столице для полководца сводились к посещениям Зимнего дворца, что его раздражало, ибо придворное общество он не любил и не стеснялся высмеивать. А посему с радостью принял повеление проинспектировать строительство укреплений Финляндии на шведской границе. В две недели он обернулся и к Рождеству снова был в столице. Но пребывание в праздности было тягостно, а назначения он пока что не получал. Императрица продолжала вести энергичную и сложную внешнюю политику. Она нуждалась в надежных полководцах, чтобы осуществить смелые замыслы. Партия фаворита прекрасно была об этом осведомлена и вела сложную игру, чтобы протолкнуть на самый многообещающий пост своего ставленника. И таковым являлся вовсе не Суворов, младший брат князя Платона. Молодой красавец, гораздо более миловидный и эффектный, не дерзостью и определенными военными способностями, граф Валериан пользовался благосклонностью Екатерины II, чины и награды проливались на него благодатным дождем. Все шло на пользу ему, даже потеря ноги в одном из авангардных дел с поляками в кампанию 1794 года. В глазах света, двора и императрицы – Он тоже был героем и главное своим по духу и вкусам в отличие от Суворова. Репнин, Салтыков и, конечно же, сам фаворит делали ставку на Валериана. С его помощью надеялись они оттеснить неуживчивого и колкого на язык, державшегося независимо чудного старика. Сильно постаревшей государыне молодой красавец нравился больше, чем седой, морщинистый эксцентричный фельдмаршал. от которого всегда можно было ожидать нарушения этикета и язвительного замечания, колеблющего любой устоявшийся придворный авторитет. Для окончательного успеха графа Валериана в глазах Екатерины II ему не хватало громкой победы во главе одной из русских армий над каким-нибудь серьезным, но по сути не столь уж и опасным врагом России. Ранней весной 1796 года в Зимнем дворце обсуждались два военно-стратегических проекта. Первый был нацелен против республиканской Франции и Османской империи. Первая коалиция европейских монархов против республики разваливалась на глазах. В 1795 году дезертировала сначала Пруссия, заключив мир и тайный союз с Парижем, А вскоре также поступила Испания, несмотря на то, что на ее троне в Мадриде сидели такие же Бурбоны, как и гильотинированный Людовик XVI. Австрийская империя и Англия оставались в гордом одиночестве, понимая, что от мелких государств Германии и Италии помощь невелика. В этой ситуации Лондон и Вена усиленно ухаживали за русской государыней, прозрачно намекая, что хотели бы видеть на Рейне русские знамена и, вполне возможно, под водительством прославленного Суворова. Одновременно с этим русские дипломаты очень опасались, что Франция может подстрекнуть Турцию на новую войну с Россией и этим отвлечь русские полки от похода на Рейн на помощь австрийской императорской армии. Другой проект войны был связан с только что произошедшей в 1795 году агрессией Ага-Мохаммедхана Персидского против Восточной Грузии, им разоренной. Этот варварский набег давал прекрасную возможность под флагом защиты единоверных грузин, страждущих под варварским персидским игом, осуществить давний замысел покойного Потемкина, но теперь уже в гораздо большем объеме. не только получить якорную стоянку на южном берегу Каспия, но и присоединить восточную часть Закавказья, а может быть и весь персидский берег Каспийского моря, наладив оттуда торговлю с Индией. Поистине, в свои последние месяцы жизни Екатерина II пыталась идти по стопам Петра Великого. Этот поход, по всем прогнозам, сулил быструю и решительную победу. Именно сюда и нацеливали при дворе послать Зубова, чтобы мог он стяжать легкие, но пышные лавры. Суворова же князь Платон и его присные убедительно, мягко и ловко склоняли принять войска на Украине и быть готовым идти на французов, либо на турок. Поход этот выставлялся перед ним как дело более значимое, чем гоняться за персами в полуварварских землях. Фельдмаршалу и самому война на этом направлении представлялась концептуально более значимой, а значит и победа в ней была бы более величественна. В себе он не сомневался. Войска свои, а это были те самые полки, что он приводил к победе при Рымнике и под Прагой, он верил, идеей такого похода увлекся и дал согласие. Суворов покинул столицу 6 марта 1796 года. Зубовы и их сторонники тихо ликовали. Фельдмаршал убрался с глаз императрицы и более не оттенял их ничтожество, появляясь при дворе. А кроме того, кто же это сказал ему, что война с французами или турками обязательно состоится? Намереваться и действовать — это далеко не одно и то же. А вот деньги, снаряжение и войска для похода на персов уже двинуты в путь, и это дело состоится наверняка. Ничего не подозревавший Суворов, По весенней распутице, бежавший впереди него, спешил на Украину. Именно в эти дни, когда из-за чудовищной грязи карета с полководцем чуть не сорвалась в пропасть, появился приказ для войск от 11 марта за номером 782 с приложением правил «Вахт-парада», отмеченной князем Волконским. Суворов еще только ехал к войскам, а приказ об обучении, отданный им при начале путешествия, обогнал его и уже прибыл на Украину, чтобы там начинали учить полки по-суворовски. Фельдмаршал серьезно готовился к обещанному ему походу. 19 марта он прибыл в Торшан под Киевом, в поместье графа Румянцева-Задунайского, где последний раз встречался с маститым полководцем, к которому всегда испытывал искреннее уважение — хотя ранее и побаивался, как строгого и взыскательного начальника. У самых ворот усадьбы Суворов вышел из дорожного экипажа в парадном мундире со шляпой на сгибе руки, пешком отправился к резиденции полководца, подчеркивая тем, что он хоть и стал фельдмаршалом, но навсегда останется младшим перед Нестором войск российских. Пройдет несколько дней, и граф Рымникский прибудет в свою штаб-квартиру в Тульчине, и окунется в трясину дрязкой проблем, которые поджидали его на Украине. Первое, что поразило, опечалило и заставило немедленно действовать, была высокая смертность в войсках, веренной Суворову Екатеринославской армии. 15 апреля письмо зятю начинает он сразу же с этого. «Я в горести о умерших. Увидите из приложения, в какое в здешних полках происходило. Все возможности приняты о пресечении того». В приказе, изданном тогда же, прямо указано на виновников этого несчастья. Начальники не имели попечения о солдатском здоровье, ибо правила, данные на то, выполняемы не были. Ротные командиры заболевшего тотчас отсылали в лазарет, при ротах не пользовали. В лазаретах же не наблюдено содержание по сортам болезней и порознь, а все вместе. Вследствие чего предписывают строго изыскать с ее и виновным, полковым или батальонным начальникам учинить публичный выговор, ротным же командирам, как и эскадронным, отказать от команды впредь до исправления. Но гораздо горше, чем ленность воинских начальников, была ему подлость того, кого считал Суворов своим близким другом. Сердце мое окровавлено больше о Осипе Михайловиче, нежели о торговой бабе Киселеве. Примечание. Осип Михайлович Дерибас. Торговая баба Киселев, генерал-майор Киселев, подчиненный Дерибаса, командовал войсками в Одессе. «В Санкт-Петербурге, первый, видя мой оборот сюда, утая злость, чёл по заднему иностранным, но по настоящему течению послал тотчас тысячу червонцев, чтобы воскресить больных по лазарету и меня омрачить». История эта обычная для того времени — Приняв командование войсками, Суворов обнаружил большую смертность среди солдат. Особенно велика была она в Одессе, строительством которой руководил Дерибас, одновременно командуя грибным флотом. Здесь от плохого питания, антисанитарии, отсутствия питьевой воды и бань, изнурительных работ и недостатка в обмундировании умирало в год до одной четверти штатного состава войск. Само по себе это было на совести Киселева и Дерибаса как начальника его. Однако же Дерибас, по обычаю того времени, состоял еще и поставщиком продовольствия в собственные же войска в компании с группой темных дельцов. Оборотистый адмирал сильно наживался на этом. Кроме того, утаивая истинные размеры смертности в войсках, он получал суммы на их содержание в полном объеме и разницу клал себе в карман. просто воровал казенные средства находясь по делам в столице и узнав что суворов едет командовать в новороссию а значит по обычаю своему быстро начнет наводить порядок и вскроют его плотни дерибас поступил вполне в духе эпохи он отослал в одессу тысячу червонцев госпитальным чиновникам чтобы они пока что умерших показывали по прежнему живыми а как только фельдмаршал вступит в командование, позволит солдатикам наконец-то умереть. Вина таким образом падала на нашего генерала и омрачала его репутацию. Однако Суворов быстро разобрался, в чем тут дело, выгнал мелких воров, но тронуть Дорибаса, бывшего в большой протекции Узубова, не смог. Теперь полководцу лишь оставалось изливать наболевшее в письмах Хвостову. Отношения же и переписка с Дерибасом были прекращены. Другая проблема — это огромная задолженность казны подрядчикам, снабжавшим войска в Польше провиантом. Он вынужден был просить фаворита «О ассигновании означенной суммы и о доставлении сюда не оставить вашим ходатайством, по элику полки и подрядчики, не получая оной, совершенную терплют крайность». Сумма долга составляла по документам Главной Провианской комиссии один миллион пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот девяносто пять рублей шестнадцать с четвертью копеек. Князь Платон не спешил с ответом, и полководцу приходилось его снова и снова просить о выполнении служебного долга. Третьей проблемой являлся сам фаворит Зубов, будучи наместником Новороссии. начальствовал и над Суворовым. Способ же ведения дел, принятый Платоном Александровичем, стал раскрывать фельдмаршалу глаза на истинное лицо благоприобретенного родственника. Вот что пишет фельдмаршал Хвостову о нем 16 апреля 1796 года из Тульчина. Граф Платон Александрович в последнее свидание говорил «Оба флота в моей команде». «Грибной, гнилой, парусный, хуторный. Я первому подобный. Отзыву письменного нет. Будет ли? Властолюбив, факционный, не патриот». Примечание. Хуторный, то есть ветхий. Характеристика четкая, взгляд ясный, а подчиняться надо. Через три дня после отправления письма Хвостову наш герой узнал о пожаловании фавориту княжеского титула Францем II. Это вызвало тут же ядовитое послание к племяннику в Петербург. После моего выезда и вашего письма через 24 дня нет ни слова о моей команде над черноморскими флотами, и в прибавок к прежнему слышу, что в парусном назначают ломку кораблей полдюжины, не меньших, и в том числе якобы 90 пушечных из новых. Война с турками только подозрительна, примечание. То есть сомнительно. Платон Александрович — князь по вступлении моем в Варшаву. Это мне предопределяемое, и, ведомо, козню осеклось ему. Граф Николай Александрович — родственник, то есть Николай Александрович Зубов, зять. А я им свойственник, но ниже мало о том помышляю, а знаю, что быть ему сильного не иначе, что как быть покорну, к его услугам без взаимного удовлетворения. Старый воин все понял. и сделал правильный вывод, но лишь после того, как осознал, что его обманывают. И самое тяжелое в этой ситуации — очень трудно повернуть назад, ибо в цепких руках Зубовых оставил он слишком ценный залог послушания — свою любимую дочь. Да, на паркете Зимнего дворца великосветские интриганы оказались снова искуснее его. В тот же день вынужден фельдмаршал писать фавориту «Поздравительное письмо», по случаю пожалования титула князя Священной Римской империи германской нации. В нем он выражает свое неудовольствие весьма косвенно, и только по адресу Франца II. «Да меня ж император скуп, я ему больше утвердил и подарил, нежели подобное титуло с собой приносит». Смирив гордость, 5 мая обращается он к Платону Зубову с почтительным вопросом, Будет ли, наконец, обещанное назначение о верховном командовании черноморскими флотами? Однако в благополучный исход ожиданий он уже не верит и в тот же день в очередном письме Хвостову дает волю накипевшему раздражению против Зубовых. Турки без хана пуще заснут, и тут жаль, что мы особливо не по Дунай, живой рубеж. Театр на Востоке, герой-граф Валериан Зедербент покорит и укрепит Каспийское море, прострит свои мышцы до Аракса, далее завоевание в Петра Великого и ограничит Грузию. Тогда ему фельдмаршал мал. Платон Александрович, князь, взял мой наем, вы на это холодно взираете. Титлы мне не для меня, но для публики потребны. Хорошо, если поправить. Впрочем, фортуна улетела с ее льбинами волосами и кажется голый затылок. В этих строках Суворов являет нам очень верный взгляд на результаты развернувшихся событий, но подделать с этим ничего не может, а свое неудовольствие демонстрирует, перестав носить пожалованный австрийским императорам портрет и так уж не украшаюсь прусскими орлами, по множеству их у иных. Но и мысли о возможной войне с турками – все-таки не оставляют его, как и о плачевной судьбе обоих черноморских флотов под управлением бездарного фаворита. Кое в своем правлении изгноил и людей выморил над ими отнесенной мне команде. После в начертании ни слова не имею, а при войне будет поздно. Свойства я не знаю. Вы не унижайтесь. Обида за обман и опасения за гибель флота мучают его, и он отрекается от свойства Зубовыми. Новую вспышку раздражения он изливает через два с половиной месяца в письме от 14 июля все тому же Хвостову. Вызвана она несоразмерными успеху наградами Валериану Зубову за взятие Дербента. «Влажнее прежнего и как стиль диктованный, пишет ко мне граф Николай Александрович. Приложенный его план Дербенский с награждениями яко за Стамбул. И действительно, провинциальный Дербент, как бы ни было выгодно стратегически его положение, вряд ли стоил ордена Святого Георгия второго класса и бриллиантовых знаков ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Награда явно венчала не заслугу, а слепое счастье фортуны. Несправедливость фаворитизма, низость искательства усильных мер сего — возмущали и вызывали горестные строки. «Известно, что я в Камчатку и Японь готов, ежели на то высочайшая воля, а не Клеврецкая. Но различие сих противостояний никто мне в Санкт-Петербурге, ниже что верно по модной диалектике, не объяснил, и вы ко мне в течение многого времени ничего о том не писали. Осипу Михайловичу «пособи Бог», Я от моего управления не отстану, и без того здешних ни флотов, ни крепостей я видеть не буду. Скоро оставлю мир, а ежели поживу и дело будет, мне они не надобны, пусть имей берет Стамбул князь Платон из своего кабинета. Выход этому тяжкому состоянию души по своему обыкновению искал лишь в одном, о чем и писал государь не 12 августа, конце обширного отчета о состоянии дел в подвластных ему войсках. Карманьольцы по знатным их успехам могут простирать свой шаг и на Вислу. Примечание. Так называют суворов французских республиканцев. О карманьоле, любимому народному танцу в эпоху революции. Союзный король прусский, примирившийся с ним против трактата 1792 года, для своих выгод им туда, особливо через Саксонию, может быть, препятствовать не будет. «Всемилостивейшая государыня, я готов с победоносными войсками вашего императорского величества их предварить. Турки еще частью спят, и прежде полного лета нечего от них ожидать». Мысль о необходимости превентивной войны с Францией в последующие дни овладевает его сознанием, и Суворов постоянно обращается к ней, связывая промедление с бездарностью фаворита. «Ученик, давший себе то звание, князь Платон, не смыслит. Лучше бы было дело на меня. В доверенности я не злоупотребителен, не так, как сей дитя. Хотя ему должен быть ближним. Пора ему опомниться не для меня, но для России, чем бы ему очень пособил граф Безбородко». оставя свою застенчивость. «Идет очень худо. Медленностью нашей, — козел, князь Платон, с научением не будет, лев, — пора давно начинать. Уже судят в Москве, по обычаю развратных нравов в больших городах, Россия будет Францией. Уже король прусский по Варшаве и частью Гнезни хочет быть польским королем, хотя то вовсе ненадежно. Французы не захотят силы всем короле». и лучше дадут ему Саксонию за уступку его польских частей. Получив в тот же день, 29 августа, письмо от Хвостова, фельдмаршал живо откликается на него и снова возвращается к этой же теме. Он дает афористичный и очень глубокий анализ сложившейся ситуации, предлагая все то же ее разрешение. «Турецкая ваша война? Нет. А приняться за корень, бить французов? От них она родится». Когда они будут в Польше, тогда они будут тысяч двести тридцать. Варшаву дали хлыст в руки прусскому королю, у него тысяч сто. Сочтите турков, благодать Божия со Швецию. Россия, выходит, иметь до полумиллиона, ныне же, когда французов искать в немецкой земле, надо на все сие войны, только половину сего. Публика меня посылает с пятьюдестью, шестьюдестью тысячами против французов, вы один молчите. Эти тяжкие, но по сути верные размышления на следующий день 30-го числа фельдмаршал подытоживает убийственной характеристикой Зубова, сравнивая его в искусстве игры, то есть интриги, с Дерибасом и Потемкиным. Суворов пишет, «Князь Платон играть не умеет, разве по свойству своему змею за пазуху спрячет?» «И так наш герой всей душой рвался на большую войну, сокрушать французов». ум его охватывал всю сложнейшую обстановку в Европе, и звал русские знамена упредить победоносную республику на Рейне, дабы не отражать потом ее легионы на Висле и Немане. Сохранился интереснейший набросок стратегического характера, записанный тогда же его адъютантом и правителем канцелярии Курисом. Но все это оставалось на бумаге, а в реальности Суворов мог лишь упражнять войска свои в сквозных атаках да в изучении вахт-парада, то есть науки побеждать. Время сохранило для нас высшую оценку этих летних маневров в записках Ланжерона. Фельдмаршал Суворов, знающий в совершенстве дух своего народа являющийся действительно наиболее соответствующим этому духу генералом, собирает уже с апреля месяца свою армию, разделяет ее на три или четыре лагеря и заставляет ее проделывать действительно военные маневры. ночные переходы, атаки крепостей, ретраншементов, нечаянное нападение на лагеря и тому подобное. Он смотрит на дело как настоящий полководец, упражняет, закаляет людей, приучает их к огню, вселяет в них смелость и самолюбие и делает их непобедимыми. Полки его армии отличаются даже в России и своей силой, и своим воинственным видом. Правда, что некоторые из маневров Суворова носят на себе отпечаток, отличающий его странности, и к тому же они являются настоящими сражениями, в которых кто-нибудь всегда лишается жизни. Я не буду односторонним хвалителем таких манеров и не думаю, что для кавалерии было бы необходимо проходить на всем скаку наполовину сомкнутые ряды пехоты, но полагаю, что подобные военные подробности бесконечно предпочтительнее во всех отношениях Печальных марширований повзводно на параде большую частью бесполезных, в особенности для пехоты, но составляющих истинную прелесть для большинства офицеров, которые единственное достоинство заключается в умении хорошо управлять вертениями на одной ноге и которые, может быть, и не выказали бы других достоинств при столкновении с неприятелем. Увы, это трезвое суждение было записано как раз в ту печальную пору истории русской армии, когда умение хорошо управлять вертениями и маршировать повзводно на плац параде было объявлено альфой и омегой военного дела, а сам полководец оказался в ссылке в глубине сумрачных новгородских лесов. Но будет это лишь через полгода, а пока что наступила осень 1796 года, Отношения нашего героя с семьей Зубовых испортились. Видно это из письма к Хвостову от 30 сентября. «Граф Николай Зубов огорчен, раздражен, осерчал, хотя я как какой повелительный, мне все равно. Долг его ко мне писать, а меня даже и в ответе ему, хотя покровительно извинять. Тогда ко мне не писал, и я к нему не пишу. Он муж моей дочери, от меня не для родни или свойства, я солдат. не знаю ни племени ни рода ну что ж зять получил по заслугам старый фельдмаршал воспитанный в духе уважения и почитания старших не мог простить малейшего неуважения к себе тему эту он развил через месяц в новом письме ко все тому же почтеннейшему хвостову наташа отдана мужу так и с ним имеет связь он ко мне не пишет я к ним не пишу Божие благословение с ними Естественно, муж имеет связь с братьями, обоюдно для брака муж и я имели связь, но по совершению его она кончилась. Родство и свойство с долгом моим, Бог, Государь и Отечество». Отношение же к фавориту оформилось окончательно в строках того же письма. «Известно вам, сколь он бесчестно долгое время мною играл, чтобы того впредь избежать и в настоящем уже важнее». Надлежало мне с ним временительно добродушие разорвать, чтобы никогда сего больше не обновлять, и что дружбы с ним не будет. В виде прозрачности монархи не тверд доказать, дабы изволило ведать, что он был, есть и будет мне неприятель для предварения его козней». Лишь 27 октября Зубов наконец-то собрался написать письмо тестю. Он сообщил об успехах брата Валериана, об учебе Аркадия, жившего и учившегося теперь в семье старшей сестры, и сообщил о жене следующее. «Графиня моя в настоящем положении, слава богу, здорова, за половину ее беременность, и я теперь дома нет». Письмо это, по-видимому, несколько разрядило обстановку. Сама же молодая графиня Зубова весь 1796 год кружилась в хороводе придворной жизни. К императорскому столу в марте приглашали ее пять раз, в апреле шесть раз, в мае десять раз. Танцевала она на придворном балу 10 мая в Таврическом дворце. Весь июнь и июль проводит она в царском селе, появляясь практически каждый день при дворе. Вернувшись со двором в столицу, она по-прежнему была постоянной участницей придворных церемоний, обедов и торжеств. Так, 22 сентября вместе с супругом участвуют в торжествах по случаю 34-й годовщины коронации государыни. Как видно, размолвка отца с мужем и всесильным Шурином ее не коснулась. Наступил октябрь, и она опять десять раз была при дворе, последний раз была приглашена за стол Екатерины II 29 октября. Монархине оставалось прожить восемь дней. Утром 5 ноября 1796 года императрицу разбил паралич. Отнялись конечности. Она утратила речь и лежала без сознания на матрасе в туалетной комнате, где ее обнаружили придворные. Великие деяния и грандиозные замыслы, непомерная гордость и незавершенные начинания — все это на глазах покрывалось мельчайшей сеткой трещин, и буквально рассыпалась в прах перед леденящим сердце дуновением смерти. Великая Екатерина в последние часы своей жизни была беспомощной шестидесятисемилетней женщиной, чьи последние капли бытия утекали в опрокинутых клипсидах ее судьбы. Примечание. клипсиды водяные часы у древних греков. Надменный еще вчера фаворит — Совершенно растерялся, ему даже не хватало сил рвать на себе волосы, видя, как отлетает последнее дуновение его фортуны. Придворные сторонились его, как зачумленного. Едва сдерживая слезы, отправил он брата Николая в Гачину известить цесаревича. Вечером Павел Петрович прибыл в Зимний дворец, матушка не приходила в сознание. Что чувствовал он, нелюбимый сын, Страстно все эти десятилетия, мечтавший о короне, считавшей мать похитительницей престола и содрогавшейся от мысли, что она может лишить его власти, никому было знать не дано. Но одно понимал он точно — это огромная, ни с какой другой на земле несравнимая самодержавная власть сейчас с каждым слабеющим вздохом матери переходит в его руки. Сама, без каких-либо усилий. 6 ноября в 21.45 государыни не стало. На русский престол вступил император Павел I. Ему шел 43 третий год. Не менее 22 лет ждал он этого часа. Ждал и в глубине сердца содрогался от мысли, вдруг час этот никогда не наступит. Он ждал неуверенно ни в чем и ни в ком. Ждал терпеливо, приучившись сносить надменность и заносчивость фаворитов. Ждал, страшась, что мать лишит его наследства, что она захочет передать трон его старшему сыну Александру. Он ждал, он уже почти не верил в то, что это может случиться. Но вот час неожиданно пробил. Он дождался. И он теперь император всероссийский. Нервный и легко возбудимый, ни в чем не знал он меры. ни в стремлении облагодетельствовать того, кто сумел снискать его расположение, ни в желании наказать того, кто имел несчастье вызвать его раздражение и тем более гнев. А гневался он часто и чаще всего из-за пустяков, которые почему-то почитал важнейшими проступками. Он так долго ждал возможности царствовать, что малейшее промедление в исполнении своих пусть даже мелких повелений склонен был почитать тяжким преступлением, если вообще не бунтом. Судя по всему, испытывая некоторые сомнения в законности своего происхождения и будучи бессилен против неуважения, выказываемого ему целым рядом матушкиных фаворитов, он и теперь, став самодержцем, был твердо уверен, что многие за его спиной смеются и издеваются над ним. Искал подтверждение своего подозрения и, если находил тому хоть малейший признак, наказывал мгновенно и сурово. Будучи свято уверен, что при матери его все делалось неправильно и просто плохо, он вступил на престол, обуреваемый жаждой все переделать, поправить и переиначить, и немедленно. При этом искренне считал, что если сейчас этого не сделать, Россия погибнет. Будучи чрезвычайно преувеличенного мнения о природе самодержавной власти, Павел полагал, что он всегда прав, и в большом, и в малом, и все, что не делает он или велит делать другим, идет только на благо Отечеству. Тот же, кто с ним не соглашается, тем более не выполняет повелений, враг ему и великому предназначению его, а значит, должен быть устранен, удален, отставлен, сослан и повергнут, если не физически, то уж точно юридически. На беду Суворова армия стала одним из первостепенных объектов приложения государевых усилий по переделке. Военное дело император очень любил, но понимал его так узко и однобоко, что только портил все в армии, к чему бы ни прикасался, попросту сжигаемый зудом преобразование. Военного же искусства Павел I просто не понимал, и тем был особенно опасен как для армии, так и для Суворова. Как и все пустые формалисты своего времени, самодержец был зачарован эффектной, но пустой плацпарадной маршировкой, почитая ее становым хребтом боевой подготовки и совершенно забывая, что война протекает на резко пересеченной местности, а не на ровной поверхности Гатчинского плаца. Таким образом, все усилия Суворова по тактической подготовке войск Энергичные марш-броски, обучение сквозным атакам, позволяющие привыкнуть в мирное время к штыковой атаке и отражению пехоты, атакующей кавалерии, то есть к тому, что составляет высшую точку духовного напряжения во время боя или сражения, все это отметалось практикой плацпарадной муштровки, перед которой благоговел император. Тонкие развернутые линии, ритмически марширующие пехоты — почитали семь единственно верным способом достижения победы. Применение шахматного боевого порядка каре или ломовой пробивной силы атакующей колонны, собственно и выражающих на деле суворовскую импульзацию, монарх просто не понимал. Боевые порядки Фридриха II возвел он в аксиому, упорно не замечая, что король сам же отступал частично от них, когда считал это необходимым. как, например, при Кунерсдорфе, штурмуя Большой Шпиц. Система управления армией, должностные полномочия начальников, административные права их, организация дислокации в мирное время — все это механически было перенесено из прусских уставов во вновь им вводимые в русской армии. При этом Павел I был, очевидно, даже рад, что тем самым он лишает генералитет и полковых командиров свободой как в управлении, так и в боевом командовании войсками. Может быть, он рассчитывал, что тем самым ограничит возможность злоупотребления и казнократства всякого рода, но не видел, что на практике обращает управление в бездушный формализм, а командование начисто лишает инициативы. При этом император не мог никак понять, что Фридрих II поступал так, рассчитывая на собственные полководческие способности, считая, что с его генералов хватит простой исполнительности. Сама по себе позиция прусского короля была ошибкой, ибо привела к исчезновению в его армии самостоятельно мыслящих и творчески подходящих к делу полководцев. К моменту смерти Фридриха II в его армии остались лишь послушные рутинеры и посредственности, которые через восемь лет ничего не могли поделать ни с французскими революционными войсками, ни с повстанцами Костюшка. Павел I был убежден, что неудачи прусаков теперь проистекают от того, что они отошли от священных правил великого короля. Поэтому надо их буквально перенести в русскую армию, и она станет прекрасна. Озлобление против Потемкина и своей матери застилало ему глаза и не позволяло видеть блестящих успехов русской военной школы, находящих свое выражение в стратегии и тактике Румянцева и Суворова в армейских реформах Потемкина. Вообще все, сделанное князем Таврическим, вызывало в нем ярость и отвращение. Поэтому сначала обрушился император на военную форму, введенную Потемкиным, являющуюся впервые за XVIII столетие хотя бы немного функционально пригодной для войны, а не для плацпарада. Войска переодели в мундиры, чей покрой был скопирован с прусских времен Семилетней войны. Император вполне серьезно считал, что нынешние неудачи прусаков вызваны тем, что они отступили от покроя фридриховских времен. В солдатскую прическу, о которой Потемкин писал, что у солдат парикмахеров нет, им чесаться и завиваться некогда, солдатский туалет должен быть таков, как встал, так и готов. Теперь вернулись букли у висков, коса сзади, обернутая черной лентой, и мука, заменявшая пудру, достойную осенять лишь офицерские головы. Вот что вспоминает об этом капитан московского гренадерского полка Грязев. «Головы наши остригли под гребенку, облили вонючим салом, к вискам привесили огромные пукли, аршинную косу прикрутили вплоть к затылку и осыпали мукою». Читатель может неудоуменно спросить — А что вы, собственно, так останавливаете свое внимание на какой-то там прическе? Да бог с ней! Но ведь именно с буклей и коз, с сала и муки началось противостояние фельдмаршала с императором. Однако по порядку. Получив высочайшее известие из Петербурга и рескрипт, Суворов уже 18 ноября поспешил писать императору. — Посвящая мою жизнь... высочайшей службе вашего императорского величества и всепресветлейшего дома, повергаю себя к освященным стопам с благоговением. Государь же, еще не получив этого письма, шлет 15 декабря еще один милостивый рескрипт. «Комменсон de nouveau. французское, начнем сначала. «Кто старое помянет, тому глаз вон. У иных, правда, и без того по одному глазу было», — намек на ненавистного Потемкина. «Поздравляю с Новым годом и зову приехать в Москву к коронации, если тебе можно. Прощай, не забывай старых друзей. Павел. Приведи своих в мой порядок, пожалуй». Рескрипт не просто милостивый, но даже в известном смысле сердечный, отправлен так, чтобы прибыть к Рождеству и Новому году. Его можно было бы назвать почти ласковым, если бы не последняя фраза, приписка — поставленное уже после того, как император подписал письмо. Он мягко требует, чтобы полководец ввел в своих войсках новые уставы, действовавшие с 26 ноября 1796 года. Однако Суворов пока об этом и не думал, он скорбел об умершей. «Сей день печальный я отправлял после заутреннее без собрания один в алтаре на коленях с слезами». «Неблагодарный усопшему государю будет неблагодарен царствующему», как писал он племяннику Хвостову 24 ноября. Между тем Павел I пока что милостив и награждает зятя Суворова Зубова орденом святого апостола Андрея Первозванного за «добрую весть». Это он привез цесаревичу в Гатчину 5 ноября сообщение об инсульте, постигшем императрицу. Суворов пишет 30-го. Любезный мой зять, граф Николай Александрович, всемогущий Бог благословил вас на веру и верность и впредь на высочайшие императорские милости. Но какова ирония судьбы? Ведь именно Зубов, пожалованный на веру и верность, в роковую ночь с 11 на 12 марта 1801 года первым в спальне Михайловского замка нанесет удар императору. Но это все еще скрыто завесой будущего. А пока что Павел I жив и здоров, и утром 17 декабря при пароле карандашом записывает приказ о Суворове дать полк Суздальский. Примечание. То есть полководец стал шефом своего старого полка, это тоже почесть. Вроде бы все идет хорошо, но вот оно, первое облако появилось на горизонте — В формулярном списке нашего героя содержится примечание, что 20 декабря великий князь Александр Павлович передал президенту военной коллегии, непотопляемому Салтыкову, высочайшее повеление оставить это без исполнения впредь до повеления. Может быть, скажет неосведомленный читатель, это же пустяк, однако далее написано. Таковым же приказом Екатеринославская дивизия, отдано генерал-лейтенанту Бекляшову, а Суворову быть в Петербурге и остаться без команды. Это уже повелено 27 января 1797 года. Что же произошло между 17 декабря 1796 года и 27 января 1797 года? Почему у Суворова отняли войска? Дело было в реакции полководца, на дружеское предписание императора привести войска в новый порядок. Рапортом от 29 декабря фельдмаршал доносит государю. «Вашего императорского величества войски мне вверенные, по штатам, высочайше опробованным, самопоспешнейше приводить буду». «Ну, ведь все же хорошо». «Да нет, ибо в тот же день пишет он письмо Хвостову». И оно, наоборот, не покорствующее воле государя, как рапорт, а горестное и протестующее против того, что начало твориться в армии с введением новых уставов и правил. Во-первых, жалуется он, что, будучи назначен 24 ноября командующим Екатеринославской дивизией по новому расписанию войск, сравнен он в должности со своими помощниками генерал-аншефами Волконским и Каховским. «Вождь вождей!» Все степени до сего брал я без фавору. Генерал-аншеф — великая степень, вождь. Было их со мною два, ныне ни одного. Князь Григорий Семенович Волконский, здесь необходим дивизии. Я с ним перед смертью поравнен. В войне готовься к миру, в мире готовься к войне. Сочиняй армию, она мне принадлежит. Примечание. Наличие в подчинении генерал-аншефов подчеркивало его статус как фельдмаршала. Как всегда, в минуту горечи и волнения думает он о близящейся кончине. Я с ними перед смертью поравнен, то есть поставлен на одну ступень с младшим в чине и по службе. Вот где разгадка. Даже в мирное время нужна группировка войск по армиям, а не уравнительное дислоцирование по дивизиям, из которых лишь когда война грянет, формируют армию. Войска, разделенные таким образом в мирное время, не сработаны в единое целое под одним управлением и на совместных маневрах не притерлись, а значит они отсырели, стали внутренне дряблыми, и с началом войны придется терять время, вернее всего и лишнюю кровь солдатскую, пока эти войска сработаются под огнем. Вот почему призывает наш герой в мирное время «сочиняй армию, она мне принадлежит». то есть. деление на армии в мирное время, да еще и под командой того, кто будь война, поведет их в бой, резко повысят их мобилизационные навыки и боевую подготовку. Фактически к предложению Суворова об административном управлении и командовании в мирное время перешли лишь в 1814 году, когда вернувшиеся из заграничного победоносного похода войска продолжали дислоцироваться вдоль всей континентальной границы. поделенные на Первую и Вторую армии, сориентированные на театр военных действий в Центральной Европе с прицелом на Западную, то есть Францию, Первая армия, а также на театр Балканского полуострова, то есть против Османской империи, Вторая армия. Кстати, эти практики были возобновлены в 1920-е годы, когда по окончании Гражданской войны армия, нацеленная из Белоруссии против Польши, именовалась Западным фронтом, а в Приморье — Дальневосточным. Мы приводим эти примеры без глубокой стратегической оценки их правильности в момент создания их актуальности к середине XIX века, накануне Крымской войны, но чтобы показать, как глубока всегда была стратегическая мысль Суворова, даже если умещалась всего в одной фразе частного письма. Соответственно, из такого взгляда на дислокацию в мирное время проистекает не только обида и раздражение на то, что по воле императора сломан разумный порядок вещей, но и на то, что эти новации хороши лишь для бездушных наемных армий, ведомых такими же полководцами. И великий кобург-мерсенер. Примечание. Наемник. В своей полемичности Суворов несколько увлекся. Принц Кобургский, хотя и не был уроженцем австрийских владений, но служил своему императору. Да и армия австрийская была рекрутированная, а не исключительно наемная. Но не я, не русские. Они отечественники. Различие иностранных правлений с российским. Прием мерсенеров лучше, нежели мне был в последний раз в Санкт-Петербурге. Он говорит, примечание Павел I, Принц Фридрих, три шага за мною, Ваше Высочество, моложе меня. Завтра он его главнокомандующий. Какая честь!» Примечание. Имеется в виду прием, оказанный наследнику прусского престола, которому Павел I дозволяет командовать на разводах войск в своем присутствии. Далее Суворов обрушивается на институт инспекторов, которых в административных правах сравняли с шефами полков. А поручик... Шакен от майора, генерал-инспектором присланного, его людей в палки до смерти бьет, и всякий шеф по своему полку ему равен. Из этой безумной ситуации полководец делает совершенно резонный, но для императора весьма обидный вывод. «Обширность России далеко зрение государя. Всего дозволить не может. Примечание. Император не сможет проконтролировать и пресечь все злоупотребления», хотя Павел Первый считал как раз наоборот. От белых медведей до ненасытицких порогов, пороги Днепра, имеет она дело с тремя прочими сферами. Французы заняли лучшее от нас, мы теряем. Карманьольцы бьют немцев, от скуки будут бить русских, как немцев. Я далеко зашел, но подозрение — мать премудрости. Чем больше и дольше изучаю я жизнь своего героя, тем больше убеждаюсь, что с годами приобрел он дар в профессии время от времени прозревать будущее. Конечно, это было не чудо, но результат постоянного интеллектуального напряжения. Суворов ежедневно поглощает большое количество политической, стратегической и научной информации, анализирует ее с помощью огромного жизненного и профессионального опыта и приходит к поразительно правильным стратегическим выводам, чему свидетелями мы только что были. Если понять это, станет понятен смысл следующего отрывка, идущего сразу за приведенные выше цитаты. «Париж государю, даже Мадрид с Алкудием, и дать им древние законы, Россия цела, реформ не важен, тоже русские войска. Не медлить вступить в войну с Францией сейчас же». Восстановить справедливые порядки, бывшие до 1789 года, и тогда Россия не пострадает, опасные для армии реформы не нужны. Примечание. В мировоззрении Суворова и таких же, как он, мыслящих консерваторов, якобинский террор обесценил идеи и достижения 1789 года, а заставляет теперь мечтать о возвращении правильных порядков, бывших до взятия Бастилии. Таково уж свойство человеческого разума, потрясенного ужасом террора. Теперь становится ясен скрытый смысл следующего далее места в этом столь важном для дальнейшей судьбы полководца письме. Вдруг Растопчин великого государя письмо 15 -го числа декабря. Первое верноподданному милость. Она не питает его заслуги, когда сей я как каженник, примечание, больной, теряет свои преимущества. Они или Кобрин доволен. Боже, как не ехать в Москву? Не ваш, но и естественный закон, только мы с ними, а не мерсенером». Со свойственной ему иносказательностью фельдмаршал говорит, что письмо императора, пересланное Растопчаным, конечно же, милость, но это пустышка, так как отнимает у него преимущества, то есть права, которыми в Екатерининское время обладал фельдмаршал как главнокомандующий, а если их нет, то к чему служба? Уж лучше сразу же в Кобрин, то есть в отставку. Конечно, он не может не ехать в Москву. Долг верноподанного зовет его в первопрестольную на коронацию, но наемникам, которому все равно, кому и как служить, лишь бы платили, он никогда не будет. Ведь он патриот. и служит не за жалование, а за идею. Новые государевы правила враждебны его идеи. Что ж, тогда в отставку. Так начинал он свой путь, но не в Кобрин, а в Кончанское, и не в отставку, а в ссылку. Честь ему дороже карьеры. Он сам пишет об этом Хвостову крещенским вечером 6 января 1797 года из Тульчина. «Я был на Иордане». — Скромно, с караулами. Еще живу. Я не хочу убавить мой честью заслуженный караул и для того не зайду на штаб офицерского одного часового до отъезду в Кобрин. Новые требования устава лишали его права на фельдмаршалский заслуженный караул. Отказаться от него для Суворова — бесчестье, и он идет на обострение. Караул сохраняет, пока не уедет в Кобрин, то есть не оставляет мысль об отставке. Вторая половина короткого письма многозначительна. «Совесть мне воспрещает надеть военный пояс против герба России, которой я столько служил, разве без головы или прусской в прусской службе. Здесь Александру Дмитриевичу кокарт Петра Великого, который я носил и не оставлю до кончины моей». Примечание. Александр Дмитриевич, недавно рожденный сын Хвостова. Первая фраза может означать только одно. Как бы ни был он уязвлен и оскорблен тем, что стало происходить в армии, совесть не позволит ему выступить против императора. Поэтому он уходит, снимает свою кокарду, белый бант на треуголку, который считался введенным еще Петром Первым, и отсылает ее внучатому племяннику. Жест символический. Старик, стоящий одной ногой в могиле, передает эстафету и жизненный завет младенцу, только что явившемуся в этот несправедливый мир. Теперь понятно, почему за четыре дня до того напишет фельдмаршал в записке «Буря мыслей». «Я пахарь в Кобрине лучше, нежели теперь инспектор, которым я был подполковником. В Москве я безгласен и для декорации величества. Со дни на день умираю». Мысль о невозможности взбунтоваться — Нарушить долг верноподданного не оставляет полководцы в последующие дни. Она возникает в новом коротком письме к Востову, которое символически датировано января десятого тысячи семьсот девяносто седьмого на закате солнца. Я, Боже, избавь, никогда против отечества. Никогда раньше не указывал он время суток, когда написано письмо, как видно, сердце его сокрушено и потрясена душа. Закат солнца подобен для фельдмаршала закату его жизни. Похоже, следующую за этим ночь он не спал, ибо едва забрезжило, взялся за перо и верху почтового листа вывел бисерным почерком. — Одиннадцатого января поутру, Тульчин. — Сколь же строго, государь, ты меня наказал за мою пятидесятипятилетнюю прослугу. — Казнен я тобою штабом. Властью производства, властью увольнения от службы, властью отпуска, знаменем с музыкою при приличном карауле, властью переводов. Оставьте мне, государь, только власть высочайшего указа за 1762 год, вольность дворянства. Какое благовоние от цветов ваших, и каков ваш контраст. Не отлагаю, тороплюсь ехать в Кобрин. Обида и боль ведут его рукой. скрупулезно перечисляет полководец отнятые у него новым уставом права, которыми обладали все командующие армии, согласно их должности, все те десятилетия, пока он служил. Все те права, которые подчеркивали исключительность их положения, того самого, к которому он так долго стремился, которое он, наконец, завоевал и которым так недолго пользовался. О, как же это несправедливо!» Как обидно ему, посидевшему на ревностной службе, ему, израненному в боях, ему, не знавшего в служении ни единого укора совести, ни единого пятнышка на офицерской чести. Ему осталась лишь одна власть, и он иронично подчеркивает это, власть выйти в отставку по силе указа о вольности дворянства. Вот оно, подлинное благовоние цветов надежды на новое царствование источавшихся в письмах Хвостова в первой неделе. Через несколько часов, все в тот же день, 11 января, Суворов пишет императору. «Мои многие раны и увечья убеждают вашего императорского величества всеподданнейше просить для исправления от в день ослабевающих моих сил о всемилостивейшем увольнении меня в мои здешние кобринские деревни на сей текущий год». Повергаю себя к освященияшим вашего императорского величества стопам. Герой наш уходит, но оставляет дверь открытой. О прямой отставки не идет. Он просится в годичный отпуск, а местом выбирает Кобрин, чтобы на всякий случай быть ближе к своим войскам, если вдруг понадобится. Он знает себе цену и все еще немного надеется, что в Петербурге опомнится в последний момент. Он равняет себя с Фридрихом вторым. столь почитаемым Павлом, и решает сравнение в свою пользу. «Государь лучше Штейнвера не видел, я лучше прусского покойного великого короля, я милостью Божию Батальи не проигрывал». Полководец играет словами. «Император лучше, чем Штейнвер, прусский капитан, перешедший в 1788 году в русскую службу в Гатчину, офицеров не видывал, а он, Суворов, лучше Фридриха II». чувство переполняет его и в тот же день двенадцатого января в новом письме к хвостову фельдмаршал практически обращается к императору милосердие покрывает строгость при строгости надобна милость иначе строгость тиранство я строг в удержании здоровья солдат истинного искусства благонравия милая солдатская строгость за сим общее братство и во мне строгость по прихотям была бы тиранством Гражданские добродетели не заменят бесполезную жестокость в войсках. Примечание. Стремление Павла первого исправлять воровство — гражданское добродетель, но оно ничто, раз в армии бесполезная жестокость. Он целит в самого самодержца. И не только целит, но и пишет об этом. Какая неосторожность! И это в нашей России, где перлюстрации писем — была прямой обязанностью почтмейстеров, а, смелое слово, прямой уликой для обвинения. Его письма и записки к Хвостову только отправились с Аказии из Тульчины в Петербург, а оттуда, вздымаемая ледяным вихрем мертвящих перемен, устремилась на юг настоящая лютая метель официальных бумаг, грозящая погрести графа Рымникского под собой. 2 января император шлет рескрипт, требуя распустить офицеров и офицеров его причислить к полкам. Правда, 5 января государь снова зовет его в Москву на коронацию, но уже 13-го любимец Павла I, генерал-адъютант Ростопчин, шлет официальное письмо о запрещении увольнять офицеров в отпуск без императорского разрешения. Самодержец, явно недовольный тем, что Суворов нарушает новый устав, в тот же день шлет собственноручный рескрипт, с выговором за это и с весьма суровой и недвусмысленной рекомендацией строго выполнять приказы и знать свое место не меньше удивляюсь я почему вы входите в распределение команд прося вас предоставить ее мне что же касается до рекомендации вашей то и с в мирное время до вас касаться не может разве в военное время если непосредственно под начальством вашим находиться будет Вообще же рекомендую поступать во всем по уставу. Стоит ли удивляться, что 19 января император отказывает на просьбу о годичном отпуске. Через четыре дня он шлет фельдмаршалу новый выговор за несоблюдение устава, а в конце весьма многозначительная фраза. «Удивляемся, что вы, тот, коего мы почитали из первых к исполнению воли нашей, остаетесь последним». и как достоинство должно поддерживаемое быть временем, то и надеемся, что вы впредь не доведете нас до сомнения вонным. Павел. Обратите внимание, читатель, что в рескрипте уже нет обычного завершения «прибываю вам доброжелательный». Это верный признак глубокого неудовольствия. Прошло три дня, и 26 января, не дожидаясь ответа на предыдущие выговоры, Павел первый шлет один за другим два ничего хорошего, не предвещающих рескрипта. «Господин генерал-фельдмаршал, граф Суворов-Рымникский, донесение ваше получа немедленно повелел возвратить его к вам, означа непонятные в нем два места, по предписаниям нашим исполнять в точности, не доводя о напоминовении долгу службы». господин фельдмаршал граф суворов рымникский с получением всего немедленно отправьтесь в санкт петербург парил суворова отрешили от должности очевидно еще не зная об этом но чувствуя что делать в армии при нынешних порядках ему нечего полководец сам попросил полной отставки текст прошения до нас не дошел полностью но разгневавший императора место тот привел в своем приказе от 6 февраля 1797 года. Фельдмаршал, граф Суворов, отнесся к его императорскому величеству, что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы. Тем же приказом Суворов был лишен шефства над батальоном Преображенского полка, на какой имел право как его подполковник. Итак, Служба подошла к печальному концу. Оставалась жизнь.